Глава восьмая Опираясь на руку Фостона, поднимаюсь и оглядываюсь по сторонам. Стрельба, взрывы, гранат, вспышки магии. Кружащие в воздухе крылатые конструкты, которые порой обрушиваются вниз. Удар вражеской магии перемолол добрую треть нашей второй линии обороны, на которую были стянуты основные силы. И противник этим весьма успешно воспользовался. «Твою дивизию!» Они нас так раскатают без всяких сверхмощных заклинаний, особенно если учесть, что сейчас я даже нотные комплексы толком не могу использовать, без потенциального ущерба для своих же солдат. Любой мощный удар неминуемо унесет жизни наших людей. К тому же добавится солидное количество гражданских. Все эти мысли проносятся в голове, пока хромаю в сторону парамобиля, опираясь на руку командующего гвардией. Как только оказываемся внутри, он рявкает на шофера, и машина устремляется вперед. По дороге понимаю, что голова совсем не работает, и рука сама опускается на фляжку с остатками бодрящей алхимии. Да, потом будет серьезный откат, но до него, как говорится, надо еще дожить. А вот прямо здесь и сейчас этот коктейль мне необходим. После нескольких глотков сознание проясняется да и в целом начинаю чувствовать себя куда лучше. Но на тот момент мы уже подъезжаем к зданию ратуши, где развернут временный штаб по обороне города. Окинув взглядом мрачное здание в четыре этажа, устремляюсь внутрь, где ожидаемо царит хаос. И, как мне кажется, в этот раз не совсем управляемый. У нас не вышло сформировать командную иерархию за столь короткий промежуток времени, И теперь это приносит свои плоды. Полковник Варсар формально является старшим офицером и осуществляет общее командование. Но по факту гарнизон и отряды «Давана» действуют отдельно от армейских частей. Да и штабисты всех трех бригад сработаться точно не успели. Обведя взглядом всех присутствующих в помещении, не выдержав рявкую. «Доложить обстановку! Немедленно!» На секунду выцаряется тишина, которую нарушает голос Варсера. «Противник прорвал нашу вторую линию обороны сразу по нескольким направлениям. Безвозвратные потери составляют половину личного состава, резервов не осталось. Мы пробуем перегруппироваться, чтобы перейти к круговой обороне в центре города. Но если здраво оценивать ситуацию, я бы сказал, что наши шансы крайне невелики». Один из армейских офицеров добавляет. Республиканцы используют гражданских для быстрого развертывания конструктов. Наши маги не знают, как это возможно, но ежеминутно на стороне противника появляется как минимум несколько сотен новых бойцов. Если дальше все продолжится в том же темпе, то нас просто раздавят численностью. Какое-то время просто стою на месте, переваривая информацию, а потом взмахиваю рукой и направляюсь к выходу. Здесь я уже все равно ничем помочь не смогу. Единственный вариант переломить ситуацию — задействовать магию. Только вот не совсем понятно, что именно можно предпринять. Перед зданием сталкиваюсь с группой низкорослых горожан. Около тридцати человек, которых возглавляет черноволосый крепыш. Увидев меня, сразу меняет направление движения. Но его останавливают шагнувшие навстречу гвардейцы, разом вскинувшие винтовки. «Мы откуда? -то? Готовы сражаться!» Не сразу понимаю, о чём он. Потом медленно киваю. Займите позиции около центральной площади. Будьте готовы защищаться, если сюда доберутся штурмовые отряды противника. Сделав паузу, ещё раз оцениваю их численность и поворачиваюсь к Фостану. Пусть Варсар выделит хотя бы две роты для защиты центральной площади. Вместе с магами под горнах этого должно хватить, если сюда прорвётся какое-то количество штурмующих. Тот козыряет, посылая одного из своих солдат в здание. А вот предводитель соплеменников Кольда замечает. А «У нас магией так-то почти все владеют. А если всерьез бить придется, то толковых рунных мастеров среди нас всего трое». Один из стоящих за его спиной подгорных угрюмо поправляет. «Рунные мастера еще во времена Великой Войны сгинули. Мы сейчас так от силы под мастери первого звена». Не дожидаясь, пока дискуссия продолжится, повторяю приказ. «Дождитесь солдат, распределите сектора обороны и чертите рунные схемы. Мастера или нет, на сегодня придется выложиться по полной. Враг, что штурмует город, не оставит живых никого, включая вас и ваши семьи». В ответ слышится нестройный гул голосов, и отряд подгорных смещается в сторону, бурно обсуждая тактику ведения боя. «Я же возвращаюсь к своим мыслям», как остановить превосходящие тебя численностью противника, чьи солдаты перемещаются с твоим собственным и гражданским населением. Крылатые конструкты атакующих позволяют довольно четко очертить текущую линию соприкосновения. И если я верно понимаю, то сейчас под их контролем находится уже половина города. Делаю еще один глоток алхимии, и в голову приходит неожиданная мысль. Что, если попробовать усилить при помощи осколка мой айван? Да, согласно магической науке, айван только опосредованно связан со струнами. По большому счету, все их взаимодействие заключается в том, что струны активируются вместе с ним и дают нагрузку на тело мага. При этом магический талант можно задействовать даже с заблокированными струнами, что я как-то проделал в Ренхе. Я ни разу не слышал о том, чтобы существовали артефакты, которые могут усилить айван. Но в теории, если он вызывает вибрацию струн и общую усталость, значит, какой-то вид магической энергии все-таки расходуется. В противном случае, каждое применение айвана обходилось бы без последствий. Решившись, цепляю на шею одноразовый крейнер и запускаю конвертирующую нотную комбинацию. Закончив с ней... Несколько секунд стою на месте, собираясь с мыслями, и пытаюсь дотянуться до хлеба, который находится неподалеку. Получается. Но вот ощущение, что мой магический талант стал чем-то сверхмощным, у меня пока нет. Все работает как обычно. Единственный признак возможной успешности плана — медленно нагревающийся крейнер. И если отбросить в сторону этот факт, То, по всем ощущениям, Иван действует, как обычно, не выходя за пределы своих возможностей. Пробую расширить радиус действия, и по телу прокатывается волна легкой боли, которая начинает быстро усиливаться по мере того, как я повторяю попытки. В какой-то момент кажется, что сейчас организм просто не выдержит нагрузки, и я едва не останавливаю действия Ивана. Но уже в следующий момент происходит прорыв. То ли возможность усиления таким образом магического таланта имеется у всех магов, то ли сработал тот факт, что мы с Реном из одного мира, и мое тело смогло задействовать энергию, накопленную в его артефакте. Но факт остается фактом. Радиус действия моего таланта сейчас распространяется на весь город. Какое-то время привыкаю. Для контроля над подобным объемом материала приходится закрыть глаза. Сейчас я могу управлять как минимум несколькими тоннами теста и булочных изделий. Всем, что хранится в пекарнях, ресторанах и домах скерса, А может, там и куда больше. Посчитать все равно не представляется возможным. Сначала собираюсь сходу броситься в бой, но вовремя одумываюсь. И первым делом формирую множество крохотных, почти неразличимых для обычного взгляда конструктов. В воздух поднимаются тысячи моих глаз. На этом моменте все остальные ощущения напрочь отсекаются. Такое впечатление, что мира снаружи меня нет. По крайней мере, я его не чувствую. Зато теперь моих ресурсов хватает на то, чтобы контролировать потоки входящей информации. В голову приходит интуитивное решение вопроса тысяч зрительных потоков. Я формирую промежуточные точки которых отсеиваю ненужную информацию. Какое-то время уходит на то, чтобы оформить логические правила работы промежуточных узлов, но в итоге у меня все получается. Остается только выставить задачу и просеивать потоки поступающих данных. Сознание полностью отключается от внешнего мира, а в темноте, которая висит перед моим взором, разворачивается несколько десятков экранов, на которых с высокой скоростью меняются картинки. Времени, да и возможности обдумывать происходящее у меня нет. Так что просто использую схему, внезапно оказавшуюся вполне работоспособной. Задача номер один. Поиск ключевых фигур противника. То есть сестер с ХЭС. Если я правильно предполагаю, то их осталось пятеро. И их ликвидация критично ослабит армию, штурмующую город. Не говоря уже о том, что может исчезнуть влияние на умы солдат, и тогда сражение будет выиграно малой кровью. Одну за другой обнаруживают девушек, которых оказывается не пять, а сразу семь. В процессе выясняется, что у меня еще и получается различать магический фон. Сложно сказать, что это. Новая грань моего айвана, появившаяся только сейчас, или следствие использования осколка. Но эта возможность помогает мне найти все цели. В противном случае, думаю, у меня такого бы не вышло. Как только вся семерка оказывается зафиксированной на карте, начинаю действовать. Стягиваю к ним расщепленный до молекулярного состояния хлеб, собрав около каждого из объектов солидное количество материала. А потом осторожно подвожу по небольшой порции каждый, пытаясь проникнуть внутрь тела. Если получится, то появится шанс одним простым ударом покончить с вражеским командованием. Что интересно, яд из них никак не реагируют на происходящее, спокойно позволяя частицам хлеба оказаться внутри своего организма. А вот еще две чувствуют угрозу и немедленно принимаются действовать в ответ. Одна окутывается серым пеплом, который растворяет мое оружие, А вторая и все взмывает воздух, нанося масштабный удар по пространству под ней. Со стороны выглядит как порыв ветра. Только в данном случае он разрушает структуру материи, вычеркнув из пространства несколько зданий и первую ударную волну материала. Пока оставшиеся пятеро не оказались предупреждены, собираю хлебную пыль в их телах, буквально разрывая изнутри головной мозг и сердце каждой. Приём простой, и я опасаюсь, что он не сработает. В конце концов, сам Рен несколько раз пересобирался, расщеплённый практически на атомы. Но его дочери оказываются куда более хилыми. Мои наблюдатели фиксируют гибель пяти объектов. Остаются ещё двое более искусных противников, которых только предстоит одолеть. Последнее оказывается не так просто. обе уцелевших сестры последовательно уничтожают несколько молекулярных волн, которыми я пытаюсь их достать, и явно не собираются подставляться. Теперь в воздухе парят уже обе, так что добраться до них становится проблематичным. В процессе атак выясняю, что у их боевой магии прямого контакта имеются свои ограничения. Да, они способны нанести удар, который либо выжжет все в определенном объеме воздуха, либо просто разнесет на атомарные клочья материю в указанном направлении. Но во всех этих случаях сестры используют ограниченную в своих масштабах магию. Уверен, будь у них возможность, каждая из девушек просто спалила бы по кварталу под собой, чтобы полностью обезопаситься. Раз они этого не делают, значит, есть какие-то причины. И первое, что приходит на ум – физическая невозможность подобного действа. Противовесом гипотезе выступает шторм, который я едва смог остановить. Но там могло иметь место коллективное приложение сил. Определившись со сменой тактики, увеличиваю количество контролируемого материала и разношу на куски десятки зданий по соседству с целями, поднимая в воздух массу обломков. Как оказывается, Это не так уж сложно, если под твоим контролем имеется достаточный объем сырья. Изменение тактики срабатывает. При виде поднимающихся вверх волн обломков обе цели немедленно бьют своими заклинаниями. Они пытаются сбежать, как я этого опасался. Если бы сестры сразу рванули в стороны, то ситуация бы несколько осложнилась. А сейчас я просто бросаю в атаку все, что у меня есть обе дочери Рена кружатся на месте, щедро раздавая удары. Но сейчас их внимание сбито, они слишком фокусируются на крупных обломках. Как итог, получается довести какой-то объем молекулярного хлеба до их плоти. Через секунду повторяю фокус с его сведением в более крупные и агрессивно атакующие объекты, после чего сопротивление заканчивается. Отстраненно проплывает мысль, что это было относительно легко. От дочерей Рена с Хаса я ожидал гораздо большего. Впрочем, сразу же поправляю себя. Не будь у меня осколка артефакта и не сработай затея с Иваном, хрен бы я их просто так одолел. В лучшем случае смог бы прикончить двоих или троих, если бы вообще нашел. Снова переключаю свое внимание на глаза и понимаю, что ликвидация командования никак не повлияла на настроение солдат. Вот крылатые конструкты, на мой взгляд, изрядно замедлились и стали действовать куда более хаотично. С людьми, к сожалению, так не вышло. Солдаты, собранные под скерцем армии, продолжали рваться вперед. И судя по тому, что я сейчас наблюдаю, эти парни способны одержать верх над нами даже без поддержки сестер Схэс. Выбора нет. Снова задействуя Иван. Для тонкой работы моих ресурсов все же не хватает, так что приходится создать несколько тысяч големов, каждый из которых пластичен и способен меняться на ходу. Нужно пробежать по стене, станет пауком. Потребуется взлететь, обернется чем-то крылатым. А может просто растечься лужей по асфальту, двигаясь в сторону противника. Детальный контроль мне тоже недоступен. В каком-то смысле каждый из конструктов действует автономно. Все, что я делаю, закладываю в них образы солдат противника, используя для этого промежуточные узлы. Это оказывается относительно несложной задачей. Каждый из вражеских бойцов немного фанит, что позволяет четко разграничить своих и чужих. Для штурмующих город людей появление в их тылу практически неуязвимых для свинца существ Оказывается, крайне неприятным сюрпризом. Правда, отступать они не собираются. На экранах одна за другой сменяются картинки того, как мои големы рвут на части пехотинцев, что до последнего пытаются их уничтожить. В рядах противника оказываются и маги, которые, в отличие от обычных солдат, справляются с угрозой несколько более эффективно. Но и они один за другим гивнут. К тому же, Даже если какое-то количество военных магов выживет, никто не мешает натравить на них всю массу конструктов после того, как будет покончено с пехотой и некроконструктами. Непрерывно создаю новых и новых големов, бросая их в бой. Некоторые оказываются в тылу наших же войск, и многие солдаты испуганно стреляют по конструктам, не понимая, что происходит. Насколько я могу судить, только несколько офицеров поняли, что ситуация изменилась, и дали команду к атаке. Сейчас они вместе со своими частями относительно быстро продвигаются вперед, практически не встречая сопротивления. Я же наблюдаю за тем, как моя хлебная армия истребляет бойцов противника. Те однозначно находятся под каким-то магическим воздействием. Даже когда от их отрядов остаются жалкие ошметки, не пробуют отступить, продолжая сражаться когда, понимая, что в пределах города не осталось никого живого из числа вражеских солдат, направляю всех големов за пределы стен Скерса. Там обнаруживается еще несколько сотен человек, видимо, оставленных в качестве наблюдения за тылом. Перемалов их, еще какое-то время наблюдая за окрестностями, выслав по всем направлениям глаза. Но больше противника не обнаруживается. Я отключаю контроль над материалом, обращая големов в бесформенные куски теста. Впрочем, темнота перед глазами не пропадает. Более того, я все еще не чувствую своего тела. Такое ощущение, что разум просто висит где-то во тьме. В какой-то момент мелькает мысль, что я перестарался и уничтожил свою физическую оболочку. Или просто запер сознание в каком-то подпространстве, внутри черепной коробки. И сейчас пускаю слюни на мостовой. Потом беру себя в руки и представляю, как напрягаются мышцы. После нескольких десятков бесплодных попыток, наконец, получается почувствовать свою плоть. И я моментально об этом жалею. Никому бы не понравилось ощущение дикой, режущей боли, которая рвет тебя на части. Со стоном завалившись вниз, разлепляю глаза. Но рассмотреть ничего не получается. Окружающий мир предстает одним размытым пятном. Зато слышу голос Микки. «Держись, целители уже здесь, сейчас помогут. Танфой отправил нас сразу, как начали работать порталы».